Глава двадцать Я проснулась довольно поздно, ближе к обеду, когда солнце пробилось сквозь открытое окно и заскользило лучами по моему лицу. Вспомнив, что предстоит нелегкий день, я с неохотой выползла из-под одеяла и пошла в ванную. Предстоящая спецоперация изрядно подпортила мои нервы. Стоя под душем, я прислушивалась к каждому шороху в комнате. Куда убежала Мира – Неужели она оставила меня одну в опасности? Я постаралась взять себя в руки, оделась и спустилась вниз. Слава богу, все в сборе, сидят на террасе и играют в карты. Вот, блин, третий раз подряд проигрываю, возмутилась Мира. Эрик, ты точно не мухлюешь? Как ты могла подумать? Делана возмутился Аматониди и весело помахал листочком, на котором ввели подсчет очков. «Единичка! Я выиграл!» «Надо же! Я тоже!» заявила Лора. «Кто бы сомневался!» пробурчала сестра. «А ведь я предлагала гольф! И погода замечательная! И кое-кто мошенничать не сможет! О, Машка! С добрым утром!» Я поздоровалась и тихонечко уселась на диван, стараясь придать лицу непринужденное выражение. «Мне что-то тоже захотелось побегать с клюшкой по полю!» признался Локста. «Где наш кофе, черт возьми?» Он схватился за телефон, но Хлоя остановила его. «Сейчас сама схожу на кухню. Твоя повариха глухая. Сколько раз говорила, что пора ее увольнять?» «Эмили почти восемьдесят», — виновато пояснил Доминик. «Если я ее выгоню, она умрет с голоду. Да и от тоски. Для хорошего самочувствия ей просто необходимо возиться с кастрюлями. И вообще, где еще найти глухую и преданную прислугу?» Остальные сразу бегут в газеты и вечерние шоу, чтобы рассказать, что я наркоман, пьяница и извращенец. «В России и Европе почти каждый человек, называющий себя богатым, заводит толпы горничных, лакеев, швейцаров и кухрабочих», — поддержала разговор Лора. «Странно, что ты не последовал их примеру». Локста передернулся. «Я уже говорил». Как представлю, что по моему дому разгуливают посторонние люди, так сразу хочется сбежать. Лучше я сам сделаю себе сэндвич и заправлю постель, чем каждый раз опасаться сплетен. Для отдыха мне нужно тихое место». Хлоя внесла поднос кофе и раздала всем маленькие чашечки, а также поставила на стол конфетницу с зефиром. «У Эмили снова подскочило давление», – пробурчала она. «Какой от нее толк?» Я взяла крохотную кружечку и отошла к большим каткам с цветами. Надо будет спросить, как называются эти маленькие цветущие деревья. Очень уж они красивые, с аккуратными круглыми кронами. С удовольствием бы украсила такими крыльцо нашего дома. Сделав несколько шагов, я упала на толстый ковер и закрыла глаза. Машка! завопила Мир и подскочила ко мне. «Позовите врача, у нее нет пульса!» «Что случилось?» – забормотал Локста и стал хлопать меня по щекам. «От таких шлепков кто угодно придет в себя, но это пока не входит в мои планы». «Эрик, ее нужно срочно отвезти в больницу!» – скомандовала Лора. «Я принесу воды!» – крикнула Хлоя, и тут я услышала. «Полиция! Всем оставаться на своих местах! Я инспектор Джефферсон!» «Хлоя, Регина Смит, вы арестованы за попытку убийства Марии...» «Э-э... — подсказала Мира. «Да», — согласился мужчина, но повторять сложное слово не стал, «а также за покушение на жизнь Кэтрин Генриетты Кларк». «Нет, нет», — возмутилась подружка Локсты, «я ничего плохого не сделала». В кухне были установлены камеры. На записи отчетливо видно, как вы достали цидосоп и бросили в чашку. Ну и что? Снотворная развела себе, но нечаянно подала Марии. Вышло ужасно, но ну, я же не специально. Вы дальтоник?» «Нет». «Каким образом тогда спутали розовую посуду с голубой? И что насчет мисс Кларк? Тоже досадное недоразумение?» «Вообще не понимаю, о ком вы говорите». — раздраженно ответила модель. — Дорогой, вызови адвоката! — Хорошо, — легко согласился инспектор. — Мисс Кларк уже пришла в себя. Сама все расскажет. — Нет, — прошептала Хлоя. — Нет, она же умерла! — Откуда вы знаете? Но все так говорили. — Мисс Смит, к обвинениям добавляется также убийство Джошуа Мэтью Нильсона. Вы можете хранить молчание... «Стойте!» — прервал Локста. «Я ничего не понял. Она зарезала Джоша?» «Да!» — ответили хором Лора Эрики Мира. «Но почему?» «Скоро узнаешь. Эй, Машка, хватит валяться на полу! Оживай!» — скомандовала сестра. Я осторожно села и открыла глаза. На террасе стояло двое парней в форме и худощавый инспектор с лицом грустного козлика. Сходство с милым животным ему придавала жидкая бородка, топорщившаяся ровной прядкой, словно ее покрыли гелем для фиксации. Доминик смотрел то на меня, то на возлюбленную с полнейшим недоумением и не шевелился. Мира на всякий случай заблокировала дверь, усевшись в проходе. Лора и Эрик с полнейшим спокойствием восседали на широких перилах. Хлоя, растрепанная и красная, утирала слезы. «Мне стало жаль ее». «Кто-нибудь объяснит, наконец, что происходит?» Отмер Локста. «Не плачь, дорогая, я сейчас позвоню юристу, он все уладит». «Да пошел ты!» — вдруг крикнула модель. «Ненавижу! Из-за тебя вся моя жизнь полетела к черту! Я потеряла родных, крышу над головой, друзей!» «Но, милая...» «Урод!» — зашлась в истерике Хлоя. «Чтоб ты сдох, подонок!» «Пусть меня поджарят на электрическом стуле, но знает, а я заколола твоего сына! Я! Я!» «За что?» — только и смог выговорить Томпсон. «За то, что ты убил мою мать!» «Бред! Я никогда ничего подобного не совершал!» «Уведите меня отсюда!» — не своим голосом загорала модель. «Я не хочу его видеть! Слишком долго терпела!» Крепкие парни надели на нее наручники и довольно вежливо вывели за дверь. Девушка прошла по дорожке к патрульной машине, ни разу не обернувшись. Мое сердце неприятно сжалось при мысли о том, что к такому финалу привела моя жажда справедливости. «Если позволите, нам нужно забрать улики и исследовать помещение», — сказал Джефферсон. «Да, конечно, мы уходим», — поспешно ответил Эрик и схватил под руку одеревеневшего хозяина дома. «Посидим в маленькой гостиной». Мы перебрались в небольшую уютную комнатку, обставленную в восточном стиле. Я сразу же упала в кресло и натянула мягкий плед. Меня трясло во зноби. Мира молча села рядом и стала гладить по голове. В таком же потрясении находился и Локста, только ему явно было жарко. Он все время оттягивал ворот футболки и шумно дышал. Лора принесла нам воды. Я смогла сделать только один глоток, зато Доминика сушил стакан залпом и сказал. — Что это было? Все выжидательно уставились на меня. — Видишь ли, — пискнула я. Хлоя считает, что ее мать погибла по твоей вине. Но ведь это полная чушь. Когда-то ты жил в грин и торговал наркотиками, верно? Да, но много лет назад. А еще был сутенером. И? Мать Хлои работала проституткой под твоей крышей. Однажды ее зарезал пьяный клиент и сбежал. Мужика выследил старший сын погибший. И проломил ему голову куском арматуры. Юноши, естественно, посадили в тюрьму, и часть вины за случившаяся осиротевшая маленькая девочка переложила на себя. Она запомнила твое имя и решила во что бы ты ни стала отомстить. Опеку над ней оформили родственники, кстати, очень неприятные люди. Хлою забрали в другой район, она потеряла связь со всеми друзьями, сменила школу, потом подросла, стала самостоятельной, и начала притворять свой план в жизнь. Сообразив, что ты вращаешься в определенной тусовке, девушка добилась рекомендаций в модельный бизнес и исправно ходила по всем маломальски значимым мероприятиям, пока не удостоилась чести быть предоставленной тебе. «Я и подумать не мог, что встречаюсь с дочерью коротышки Минни», всплеснул руками Доминик. «Они совсем не похожи, хотя это и не удивительно» мать была белой. Хлоя сделала все, чтобы завладеть твоим вниманием и оттеснить Розанну. В конце концов, ей удалось. Настала пора решительных действий, но в голову не приходило ничего достойного. По замыслу девушки, ты должен был испытывать ужасные страдания, как она в детстве, но чья смерть могла бы их обеспечить? Многочисленная родня не слишком тебя волновала, родителей нет, за женой ты развелся. Зато есть Софи, «Моя дочка», — посерел Локста. «Совершенно верно», — продолжила я. Хлоя обдумывала детали, когда судьба свела ее с Джошем Нильсоном. Молодой человек прекрасно знал, чем с чьим сыном является, и тоже горел желанием отомстить успешному отцу за годы забвения и нищеты. Он... «Знал?» «Да». Так вот, Хлоя придумала испортить тормоза в машине Твинсиолы, и стала потихоньку наводить справки о людях, способных осуществить подобное. Дэн ривс как раз чудом избежал аварии и на все лады склонял имя Джоша, раскрутившего какие-то болты в его авто. Модель моментально смекнула, кто ей нужен, и связалась с юношей. Оказалось, что много лет назад они жили на одной улице. Разговор вышел откровенным, и парочка решила действовать вместе. Нильсон, беспрепятственно пронигав в гараж и надрезал шланг. По чистой случайности ни Софии, ни Твинсиола не пострадали. Поняв, что железный конь потерял управление, женщина развернула роль в бок и съехала с трассы на обочину, а там как раз надували большой воздушный шар. В него-то они врезались, не получив никаких серьезных травм. Миссис Томпсон подумала, что ее попытался сжить со света бывший муж, не растерялась и занялась шантажом. Настоящие же преступники немного посокрушались над неудачей, но потом утешились и приступили к плану «Б». Точнее, четкий алгоритм действий для себя составила только Хлоя, не посвятив детали напарника. Ему вменялось лишь втереться в доверие к отцу. Джош, писавший до этого рэп, перестроился на стендап и выступил в качестве начинающего комика на шоу, где в жюри сидел